Глава 41. Переплетая судьбы. Через 2 дня. Изумрудный сад. Биатриса. Танцуй, ведьма! Весёлый смех Тисары тонет в гумоне толпы и пении флейт. тонкую звенящую мелодию вплетается скрипка и через миг над садом разливается нежная кружащая голову музыка а с небес с сапфировыми звёздами падают магические огни символизирующие души тех кто ушёл за грань праздник жизни начался по земле устланы цветточными лепестками проходит золотистая рябь и с первым порывом тёплого ветра в небо поднимается разноцветный вихрь Мик, и лепестки превращаются в прекрасных бабочек. На изумрудной лужайке распускаются уже не иллюзорные, а живые цветы, символ тех, кто только пришёл в этот мир, символ жизни и новых надежд. Хрустальную мелодию сменяет другая, весёлая, быстрая, страстная, и фейри пускаются в пляс, желая отвлечься от жутких событий последних дней. В шумный пёстрый поток танцующих пар вклиниваются близнецы. В руках маракасы, на головах широкаполые шляпы с огромными перьями. Эльфы празднуют не только освобождение островов, но и удачное ограбление. Я бы даже сказала, ограбление века. Расстроенные тем, что их не пустили в сокровищницу фейри, они обчистили логово контрабандистов до чистота, вынесли даже мебель. Более того, умудрились организовать аукцион, который Глорин и его братия транслировали на все мир Колоостровов и дружественных империй. В итоге коллекционеры с боем выкупили у них даже ножку стула, ударом, который Лин вырубил главаря лунгаров. Не представляю, как эльфы и гномы успели столько наворовать, да ещё и поучаствовать в битве с Грайканом. Теперь, когда все беды остались позади, Неунывающая троица, шутя, сожалела о том, что участницы своей Ханны не выбили Грайка, но ни одного зуба, пока заталкивали обратно в изнанку. По их мнению, это было жутким упущением, ведь за этот лот можно было выручить целое состояние. Но когда Хуан пообещал лично забросить их в изнанку, вооружив лекарскими щипцами для вырывания зубов, они быстро притихли, решив, что и так неплохо заработали. К слову, самой ценной находкой, брат я по праву считали Синтию. Вопреки ожиданиям, Светлячок не захотела оставаться на островах, а решила уехать с близнецами, сказав, что раз уж ей при жизни не удалось путешествовать, грех после смерти не наверстать упущенное. Музыка неожиданно стихла, а затем ночную тишину разбил гитарный плач и стрёкот кастаньет. Шаве Анна, танец, с которого всё началось. Я хочу вас похитить, моя маленькая леди. Шёпот Хуана опалил ушную раковину, а на талию легли горячие ладони. Даже так, рассмеялась, вспоминая нашу первую встречу. Какое интригующее предложение. Сейчас я должен сказать, что собираюсь похитить тебя всего на один танец. Улыбаясь, ответил дракон. Но нет. Я собираюсь украсть тебя на всю жизнь. Хотелось пошутить, что сегодня я, как назло, не взяла с собой никаких контрабандных артефактов. Но Хуан притянул меня к себе, и все умные мысли канули в нибыть её. Люблю тебя. Губы обжигает горячим дыханьем, а сердце заходится в бешеном ритме, норовя выскочить из груди. И я тебя люблю. Моё признание тонет в нежном поцелуе, а мир вокруг перестаёт существовать. три единое. Мы выжили, победили и заслужили свое счастье. И все же я намерен станцевать с тобой, — шепчет Хуан, отрываясь от моих губ. По хитрой улыбке дракона видно, что он что-то задумал, но, пожалуй, не буду портить сюрприз. В конце концов, сегодня ночь желаний и надежд, особенно для нас. Ведь если Великая Мать примет наши клятвы, мы, наконец, станем истинной парой. Шак, шаг поворот, и, кажется, на землю снова должен упасть портальный артефакт, а мы переместиться в бескрайнее небо над островами фей. Неужели не дождёшься? рассмеялся дракон, словно прочитав мои мысли. В прошлый раз я тебя едва успел поймать. Ох. Пожалуй, тот полёт я бы и не хотела повторить. Но всё же меня не раз посещала шальная мысль попросить Хуана покатать меня. Хотя о таком лучше просить после свадьбы. До сих пор не могу поверить, что всё получилось, прошептала, прижимаясь к дракону. Королева уже пришла в себя, и хоть пока она и не вставала с постели, целители обещали исправить это в ближайшие недели. Конечно, полное восстановление займёт долгие месяцы, но на фоне того, что могло случиться, это были мелочи. Более того, хитрая Ванда приставила к ней Тая. Всего за 2 дня они окончательно выяснили отношения, помирились и теперь планировали свадьбу. А пока до полного восстановления кристаллиары, её обязанности разделили Ванда, Таэлина и Дарел. Капитана Веса Урана решили пощадить, но разжаловали до простого солдата. Судить его, в принципе, можно было только за пренебрежение служебными обязанностями и мелкие пакости, поэтому было решено не раздувать показательных разбирательств и скандалов. К счастью, сам капитан вовремя почувствовал, что запахло жареным и добровольно подписал все бумаги, передав пост Таю. Что касается Аварилиан и её обвинений в мой адрес, Ванда взяла проблему на себя. За несколько дней эта мудрая женщина умудрилась полностью пресечь все слухи и донести до жителей островов мысль, что мы прибыли помогать ей и Дарелу вести расследование. В итоге мы вошли в историю островов как герои, спасшие королеву Фейри и сумевшие очистить королевство от лонгаров. Новость о смерти принцессы ожидаемо вызвала шок, но Ванда и здесь нашла выход. Понимая, что официальный траур даст повод врагам посмертно превратить Ави в жертву интриг и вражеских козней, жрица уговорила королеву устроить праздник жизни, посвящённый чествованию душ ушедших предков и ныне живущих потомков. Главным виновником случившегося был объявлен Эриан, и к счастью, этот вариант устроил абсолютно всех. Даже те, кто поддерживал Аварилиан притихли, радуясь, что смогли избежать затяжных разбирательств. Хотя за всеми подозрительными личностями всё равно была установлена круглосуточная слежка. Мне самому не верится, рассмеялся Дракон, вновь целуя меня. Знаешь, Я через многое прошёл, но ещё никогда мне не приходилось работать в столь странных условиях. О, представляю, фыркнула я. Когда вместо обученных солдат и магов в твоём распоряжении целитель с заблокированным даром, бедовые эльфийские взломщики и гном, и призрак. вновь рассмеялся Хуан. Ты забыла про Синтию? Не забыла. Про это чудо невозможно забыть. Но мы всё равно умудрились победить, вопреки всему. "Эх", ответил дракон. Над садом вновь разлилась музыка, сотканная из пламени и снов, но продолжить танец мне не дали. "Пойдём", прошептал Хуан, утягивая меня за собой. "Кажется, самое интересное только начинается". Ловко лавируя между танцующими, мы добежали до дороги, ведущей к разрушенному храму, но дракон неожиданно свернул налево, в лес. "Мы будем венчаться в лесу?" не выдержала я. Я не настолько сумасшедший сокровище моё. Просто подожди ещё немного. Пока бежали по лесу, я с улыбкой вспоминала, как мы удирали от разъярённых контрабандистов и голодного грайкана. Тогда мне было совсем не весело, но сейчас страх стёрся из памяти, уступив место приятному послевкусию от незабываемых приключений. Закрыла глаза. Попросил Хуан едва мы выбежали на небольшую полянку. А это зачем? Осторожно уточнила, когда он достал из кармана чёрную шёлковую ленту. "За тем, что я тебя слишком хорошо знаю", ответил дракон, завязывая мне глаза. "Ты всё равно начнёшь подсматривать и испортишь сюрприз. Ну, может, хоть намекнёшь, что ты задумал?" Мне не ответили. Более того, я почувствовала, что Хуан отошёл в сторону, но не успела я удивиться, как поблизости раздался странный шелест и тихий скрежет. Можешь снимать повязку, сказал он, перейдя на телепатическую связь. Неужжели все великая, воскликнула, восхищённо разглядывая огромного серебряного дракона. Длинная гибкая шея, мощные крылья, переливающаяся в лунном свете металлическая чешуя и сводящие с ума янтарные глаза цветом напоминающие закат в пустыне. Если ты но любовалась, подходи ближе. Нам пора улетать. Как? Куда? От неожиданности я растерялась и едва не потеряла дар речи. Нет, я, конечно, давно мечтала полетать на драконе, но на мне сейчас шёлковое платье с длинной многослойной юбкой и... И... и седло нужно. Я тебя в лапах понесу, объявил Хуан, заметив мои сомнения. А о седле можешь даже не мечтать. А, нет, даже после свадьбы. Я тебя люблю, но я дракон, а не ездовая гидра. Прости. Смущённо улыбнулась и, подходя ближе, медленно провела ладошкой по искрящейся чешуе. Холодная, гладкая, словно шёлк и такая красивая. В первый раз всё произошло так быстро, что я ничего толком не успела рассмотреть. А зачем ты мне глаза завязывал? А оборота танца самое приятное зрелище, ответил Хуан, а янь не хотел портить романтику момента. Дракон бережно, но крепко обхватил мою талию как тистой лапой, а через мгновение меня приподняли в воздух, прижимая к груди. Готова? Да. Несколько взмахов крыльями, и дракон стремительно взлетел, оттолкнувшись задними лапами от земли. Я пискнула и зажмурилась. Уши заложила от свиста ветра, а по глазам ударила выбившееся из причёски прядь волос. Но через несколько секунд меня обняли второй лапой, и шум ветра стих. Дракон набрал высоту и теперь просто парил в небесах. Можешь рискнуть и посмотреть вниз, только осторожно. Открыв глаза и немного повернув голову на бок, я посмотрела на раскинувшиеся под нами острова. С такой высоты они казались совсем крохотными и напоминали россыпь драгоценных камней на сапфировом шелке океана. На эту совершенную красоту можно было любоваться вечно. Но Хуан сказал, что нас ждут в храме вечности, и, сделав еще один круг, полетел к небольшому острову. «Беги к храму, я догоню тебя!» сказал дракон едва мы приземлились, а сам вновь взлетел в небо, сделав несколько кругов над храмом и спикировал за величественное строение. Судя по всему, он даже одежду подготовил заранее, и мне бы проникнуться романтикой мгновения, но я не выдержала и рассмеялась, вспомнив в каком виде Хуан приземлился на острова в ночь нашего знакомства. Нет, та малиновая занавеска на его бедрах смотрелась, конечно, весьма экстравагантно. Но все же к алтарю лучше идти в более приличном виде. «Счастлив видеть вас!» — пропел стоящий на пороге храма Дорелл. «Взаимно!» — улыбнулась я, принимая из рук жреца огромный букет нежно-розовых лилий. Традиционный букет невесты. «Пойдемте, жених уже ждет вас!» Дарела творил двери храма, и я увидела стоящего возле статуи Треединый дракона. Как он успел проникнуть сюда раньше меня? Ну ладно, в конце-то концов какая разница? Главное, что сейчас мы поженимся. Не в силах поверить в реальность происходящего, я зажмурилась и осторожно ущипнула себя за руку. Но, к счастью, ничего не изменилось. Я по-прежнему видела утопающий в цветах храм и улыбающегося Хуана. Леди, у нас мало времени, напомнил жрец. Скоро полночь, а согласно традиции, бегу. Шаг ещё. И вот я стою рядом с любимым драконом, Адарел на распев читает клятву первых. Древний ритуал в храме судьбы. Последние записи о подобных свадьбах датируются ещё эпохой раскола. Беатрис Ренальди, вы готовы разделить с Хуаном Диер Ривейрой свою жизнь и магию, связав ваши жизни отныне и навсегда? Готова. Отвечаю ни секунды не колеблясь. А вы, Хуан Диер Ривейра, готовы разделить с Беатрис Ренальди свою жизнь и магию, связав ваши жизни отныне и навсегда? Готов. Шаяна! воскликнул жрец Вокруг нас штормовым вихрем взметнулась древняя магия. Серебряные нити чистого хаоса, искристые сапфировые брызги магии мечтателей, огненная энергия драконов. Магия плясала, сплетаясь в причудливых узорах, формируя нерушимую печать истинной связи, витиеватыми татуировками расползающуюся по рукам. Три единая услышала наши мольбы.